Глава 2. Брат и сестра. Часть первая. Когда он вышел из комнаты Энны в подвале и поднялся наверх, раздался шум точно такой же, как когда он входил туда. Что происходит снаружи? Видимо, Лейрел все таки применил какие-то магические методы, чтобы не дать войти посторонним. Райнер активировал альфа-стигму, чтобы увидеть магию, однако это был другой тип магии, чем тот, который был применен к Силю. Техника, построена на фундаменте современной магической науки — И Райнер смог сразу прочитать ее. И эта ограничительная магия была создана так, чтобы ее можно было разрешить за несколько минут. Однако, если было известно, что Энна будет атакована и убита Люсилем, почему Лирал не остановил это? Возможно, он мог, но не сделал этого. Почему? Неужели было необходимо, чтобы Люсиль поглотил силу Эна? Что мне с этим делать? Райнер начал ходить туда-сюда, но тут магический барьер спал. Видимо, барьер, скрывающий всю деревню, теперь спал, В то же время дверь дома резко открылась, и женщина, как и Райнер и ожидал, прыгнула внутрь. Длинные золотистые волосы были невероятно красивыми. Младшая сестра человека, который сейчас висел на его плече. Его товарищ Феррис Эрис. «Я тут Феррис», — сказала Райнер. «Ты в порядке, Райнер?» «О да, я в безопасности». «Я рада. Услышала, что на тебя напал враг». «Ага». «Ты справился с этим?» «Да, вроде как. Ну, точнее, мой отец». «Лейерал?» «Да. Так что же случилось в подвале этого здания?» «Длинная история. Рассказывай. И кто этот парень, который у тебя сейчас на плече?» Это его немного рассмешило. В конце концов, это был ее брат. Он задумывался, как сказать ей об этом. Он, в общем-то, ничего не знал о том, какие у них были отношения. Лисиль был врагом, пытался убить Энны. Он не знал, можно ли говорить об этом. Будет ли она этим шокирована? Однако, это был действительно важный момент. Она его товарищ, и нет смысла от нее что-то скрывать. Феррис, не удивляйся, когда услышишь. «В чем дело?» «Произошло что-то удивительное». «Да расскажи уже!» «Давай я просто покажу». И он развернул верхнюю часть человека так, чтобы голова мужчины повернулась к Феррис. Каким-то образом все обернулось вот так. Феррис убедилась, что это Люсиль. Красивая внешность, такие же золотистые волосы, как у Феррис. Естественно, она удивилась. «Не сама». «Почему ты здесь?» Он все еще был связан магией Лейрала и не мог ответить. Из-за того, что он немного буйствовал, лирал магическим образом удержал его, поэтому он не может сейчас говорить. «Старший брат? Как это возможно?» «О, я знаю, ты удивлена. Когда я был в Роланде, у меня однажды был разговор с твоим старшим братом, но ну, или теперь другой. И как это понимать?» «Помнишь, мы говорили о том, что произошло в стране императора Рэмруса?» Mm, «Ты рассказала мне историю о том, что произошло, и что это ослабило силу твоих глаз». «Верно». «Твои глаза использовали силу бога по имени Одинокий Демон». «Точно». «И?» «Каким-то образом Люсиль, кажется, имеет отношение к этому, и он тоже был ослаблен, поэтому я смог сдержать его». «Ослаблен?» Она посмотрела в лицо брату и сказала. «Что, черт возьми, ты наделал, брат?» «Он не может сейчас говорить. Мой отец заткнул ему рот. Ну, не волнуйся». Я решу это позже. Что ж, это может занять некоторое время. Ты решишь? Как это понимать? Эм, где Лейрал? Если это проклятие, наложенное Лейралом, тогда почему бы ему его и не снять? А. -а, -а. Райнер вздохнул. Феррис подняла руку, схватила Райнера за плечи и приблизила к себе. Твои глаза красные? Что-то не так? Ты действительно плакал? Что случилось там под землей? Или... Может, мой брат? Твой отец? Райнер крепко схватил Фарри за руку и сказал: Так, погоди, не спеши с выводами. Однако она не верила в его слова, у нее навернулись слезы. Естественно, она боялась, ведь этот человек был ее братом. Сохраняй спокойствие и слушай: Твой старший брат не убил моего отца. Это правда? Я буду говорить шаг за шагом: Но не перебивай меня посередине, хорошо? Ты уверена, что готова выслушать? Она кивнула. Люсиль пришел убить Энна обладательницу проклятия факела, лидера этих обладателей проклятых глаз. она убили, но Лейерал, похоже, знал, что это произойдет. да и Энна знала о своей смерти. Лейерал, очевидно, хотел, чтобы Люсиль поглотил силу Энна. Напротив, похоже, что именно мой отец дал Люсилю силу общаться с богом. Но я до сих пор не знаю подробностей, это все лишь рассуждение и предположение. В любом случае, мой отец сказал, что хочет взять на себя ответственность за это, Энна была убита. Изначально это произошло потому, что он наделил силой Люсиля и он хотел вернуть Энна к жизни, чтобы я не беспокоился об этом. Итак, лирал дал Энну некоторую силу. Похоже, мой отец исчез из этого мира и ушел к моей мертвой матери. Разве не смешной меня, отец? Он делал все, что хотел, до конца, и он не объяснял ничего. Кроме того, твой старший брат тоже был причастен к моему отцу. Так что если ты винишь меня, если хочешь, можешь винить меня. Но, по крайней мере, ты точно к этому не причастна. Так ты плакал? А... Твой отец умер, и ты плакал. Райнер усмехнулся. «Да? Я никогда не думал, что буду плакать в своей семье». Фэррис обняла его. А... Райнер был немного удивлен. «Тебе было плохо. Из-за моего брата. Так что можешь поплакать? В этом нет ничего постыдного». «Ну, я поплачу позже, Фэррис. Здесь неловко». «Я выслушаю столько историй, сколько ты захочешь. Если хочешь, чтобы я была с тобой, так и говори. Ты не один». «Да. Мой отец сказал мне это...» Но, Феррис, что? Спасибо.